Но надо же один фонарь на весь лес. Тетушка Ворона, вы не ушиблись? Вот. Э, кто это еще тут на мою голову? Это вы, Тетушка Ворона, чуть на мою голову не упали? А это я так задумалась, а вообще-то я в небесах. Орлом. Э, ну ладно, а ты что заблудилась что ли? Нет, то есть я ищу зеркальный замок. Там должен быть монахованный братка. Да кальни сам говоришь. Но есть вот один по близости, точно зеркальный. Внутри всё так и блестит. Я ещё помню, в конце лета колечко оттуда слезнуло. Что, что вы сказали? А, это я говорю, как-то мимо окон там пролетала, и точно от зеркала. Так что твой братец верни ка там не хочет той принцессы. Какой ещё принцессы? Образы не королева? Кто их разберёт, принцесса? Королева. А вы не могли бы меня туда проводить? Куда это туда? Ну, к замку. А, -а, -а к замку-то! Могу, могу. Но чур услуга за услугу. Я тоже могу вам чем-то помочь. Ага. Скоро узнаешь. Ну, пошли. Только тихо-тихо. Эта принцесса такая капризная.